Рассказывает Дмитрий Политов. Александр Рукавишников. Где-то к полудню мне стало понятно, что засаду готовили тщательно. Людей и артиллерийских стволов не пожалели. Как потом выяснилось, нам противостояли 22-я пехотная дивизия, усиленная двумя артбригадами и корпусной артиллерией первого корпуса. Просчитались они только в одном. В ловушку угодил не бронепоезд, а головной эшелон с войсками. Вот им-то и досталось по полной. Состав остановили на высокой насыпи, взорвав перед ним полотно дороги. А затем отрубили возможности спасения, взорвав путь сзади. А потом стали методично расстреливать артиллерии. И даже в таком положении наши николаевцы проявили чудеса героизма. Полковник Волосюк умудрился организовать прорыв и увести часть своих людей, чуть больше сотни. Правда, общие потери убитыми и ранеными все равно были большими, около трехсот человек. А потом наш противник откровенно растерялся. Западню готовили на медведя, а попал в нее волк, да и тот умудрился из нее уползти, потеряв одну лапу. В общем, стали они позиции менять. До того они вдоль полотна были развернуты, а решили встать поперек. Но переместить несколько полков задача не из легких. А если к этому добавить целую пехотную дивизию? В общем, когда мы починили пути и продвинулись вперед, противник лихорадочно перемещался. Батальоны и батареи довольно сумбурно двигались по полям и рощицам. Вылетевшая почти в хвост на эшелону бронили тучка открыла по этому скоплению беглый огонь шрапнелю. Группа засечного очень удачно заняла небольшой холмик в самой глубине обороны противника, и дала нам по телефону первые координаты. «Ваш выход, Владимир Николаевич», — сказал я Никитину. Подполковник, несостоявшийся герой, состоявшийся в этой реальности героической обороны порт Артура, кивнул и радостно заорал в микрофон говорящей связи. «Слушай мою команду! Цель 101 -я. ориентиры! Угломер 22, право сухое дерево! Угломер 14, лево колокольня, батарея противника, основное, осколочно-фугасное, взрыватель осколочный, прицел 16, первому один снаряд, пристрелочный огонь. Бронепоезд ощутимо качнуло, лязнули сцепки. цепки. Наш главный калибр послал мятежникам первых гостиниц. Лево 2-8, перелет. праве 5, прицел 14. Огонь. Право недолет. Левее 2, прицел 15. Батарея вверх сосредоточенный. Один снаряд. Огонь. Есть накрытие. Батарея последняя верно Три снаряда беглым. Огонь. 40-килограммовые снаряды в морской пушки накрывают гаубичную батарею противника. Затем огонь переносится на бригаду полевых пушек. Для их полного уничтожения потребовалось всего 20 снарядов. Засечный доложил, что в стане мятежников царит полный хаос. Я приказал продвинуть железняк вперед, чтобы задействовать пулеметы. Но стрелять не понадобилось. Как только бронепоезд выпал на открытое пространство, Солдаты противника стали разбегаться в разные стороны, бросая оружие и амуницию. Медведи отряда Засечного ударили с тыла, полностью довершая разгром. Бой закончился. Нами было захвачено почти три тысячи пленных, пять тысяч винтовок, четыре десятка орудий и, что особенно интересно, четыре единорога. Именно из них были уничтожены два наших броневика. Наскоро проведенная проверка установила. что захваченные пулеметы ранее состояли на вооружении учебных команд лейб-гвардии гусарского и лейб-гвардии конно-гренадерского полков. Как известно, полки отбыли на Дальний Восток, оставив почти полностью убитые во время тренировок единороги в местах постоянной дислокации. И я про эти пулеметы уже и думать забыл. А вот дядя Вов вспомнил.